Наблюдая за их работой, девушка не обратила внимания на звук шагов у себя за спиной. Внезапно чья-то рука сорвала с ее головы берет, а грубый насмешливый голос гаркнул в самое ухо. — Это еще что за петушок? Даниэль мгновенно обернулась и столкнулась нос к носу с рослым конюхом. Маленькие глазки, почти утонувшие в его пухлых щеках, недобро поблескивали. Он схватил девушку за руку и, больно стиснув ей запястье, пробасил. «Интересно, кому и на что ты мог пригодиться?» Резким движением Даниэль выдернула руку. «Отдай берет!» Но конюх, издевательски размахивая им у себя над головой, Насмешливо предложил «А ты попрыгай!» «Грязная свинья!» — завопила Даниэль, пытаясь схватить его за руку. Конюх громко расхохотался и подбросил берет в воздух. Тот описал в широкую дугу и упал наверх высокой кирпичной стены, окружавшей двор. «Держу пари тебе, туда не залезть, коротышка!» Давясь от хохота, прокричал тупой Детида. Даниэль понимала, что благоразумнее всего наплевать на берет и уйти. Но Сан-Эваренны не привыкли отступать, а тем более сдаваться. Кроме того, она с самого детства лазила по деревьям и заборам не хуже любой обезьяны а на этой стене трещины выступов было предостаточно. Поэтому Даниэль не составила никакого труда в считанные секунды вскарабкаться на нее, достать берет и надеть на голову. Ловко спрыгнув на землю, девушка направилась к воротам. Но этим происшествие не кончилось. Конюх снова подскочил к ней, сорвал берет, и, больно дернув девушку за волосы, опять забросил свою добычу на стену. «На этот раз, сопляк, тебе придется за нее побороться!» — проорал он, занеся над головой Даниэль два громадных кулака. Девушка отреагировала с бешеной скоростью. «Конечно, физически справиться с этим громилой — который по каким-то причинам хотел ее искалечить, она не могла. Другое дело, что в голове у этого состоявшего из одних мускулов животного, видимо, почти отсутствовали мозги. Это давало Даниэль большой шанс на благополучный исход предстоящей баталии. Легким, почти балетным движением она отпрыгнула на шаг назад и изо всех сил ударила конюха носком сапога по колену. Вряд ли этот удар причинил великану сильную боль, но, как Даниэль и рассчитывала, конюх пришел в ярость и совсем перестал что-либо соображать. Тогда девушка выложила свой второй козырь. Вновь ловко увернувшись от длинных рук здоровяка, Она встала в позу Тореадора и вылила на конюха такой фонтан отборной площадной брани, что собравшиеся поглазеть на драку зеваки из числа гостиничных слуг пораскрывали рты от изумления. Кстати сказать, все они надеялись, что Жак, так звали противника Даниэль, без труда преподаст заносчивому маленькому снобу пару хороших уроков. Конечно, Даниэль об этом ничего не знала. Ни об этом и ни о том, что впала в немилость у здешней дворни исключительно благодаря своему покровителю. Вчерашний отказ Линтона разрешить своему слуге столоваться вместе со всеми на кухне — был воспринят челядью как высокомерие самого наглого мальчишки, а не его хозяина. Между тем, Даниэль удалось переломить ход поединка в свою пользу. И последним ее выпуском...